Морелло, примечание 107 Беглянки. Вечерами я продолжал, правда, в другом направлении, после полуденной прогулки, которые мы совершали из Комбре в Мезеглис. В Тансонвилле ужинали в тот час, в который некогда в Комбре давно спали. Поскольку стояла жара, и, к тому же, Жильберта днем рисовала в дворцовой часовне, мы прогуливались перед ужином не более двух часов. Былое удовольствие созерцать на обратном пути пурпурные небеса, окаймлявшие кальварий, купаться в Вивоне, сменилось иным. Удовольствием от ночной прогулки, когда никого в деревне уже не встретишь, лишь голубоватый треугольник — неправильной изыбки возвращающихся с пастбища овечек. Кальварий — холм, на котором возвышается распятие. На западе над полями угасал закат. С востока уже светила луна. И вскоре лунный свет заливал все окружавшее пространство. Случалось, что Жильберта, позволяло мне идти одному, и я устремлялся вперед, оставляя позади свою тень, подобно лодке, плывущей сквозь волшебное пространство. Обычно она шла рядом. Довольно часто мы прогуливались в тех местах, где проходило мое детство, так что я не мог не чувствовать, намного сильнее, чем когда-то в стране германтов, что никогда, должно быть, не смогу писать. К этому добавилось ощущение, что и воображение, и чувствительность ослабли, когда я заметил, сколь мало меня занимает комбре. Мне было грустно от того, что я почти ничего не способен воскресить из пережитого. Вивона в конце бичевой дороги казалась мне узкой и некрасивой. По этой знаменитой бичевой дороге Главный герой гулял с родителями. Сван ходил к родителям в гости. Не то чтобы я приметил серьезные изменения по сравнению с тем, что мне вспоминалось, но расставшись с местами, которые мне вновь довелось посетить уже в совсем другой жизни, я не ощущал с ними того сопряжения, из которого рождается, прежде чем успеешь это понять, Мгновенная, восхитительная и всеохватная вспышка воспоминания. Не умея постичь природы таких вспышек, я грустила от мысли, что моя способность чувствовать и воображать до такой степени ослабла, что прогулки уже не доставляли мне удовольствия. Жильберта, понимавшая меня еще меньше, чем я сам, растравила мою печаль. удивившись тому, что так беспокоило меня. «Неужто вы ничего не испытываете?» — говорила она. «Когда поднимаетесь вверх по той тропке, по которой уже взбирались когда-то?» Но ну, и сама она так переменилась, что я не считал ее больше красавицей, да она ею и не была. Пока мы шли, я смотрел, как изменилась местность. Нам приходилось то взбираться на холмы, то спускаться по склонам. Мне нравилось болтать с Жильберты. Правда, не обходилось без затруднений. Многие люди состоят из нескольких плохо совмещающихся слоев. Характера отца, характера матери. Ты натыкаешься то на один, то на другой». Впервые обращение к теме «Двуличные Жильберты» читатель найдет в первой части романа у германтов. Примерно половину действий своих героев, если упомянуты родители, просто объясняет наследственностью. По большому счету, такое объяснение всеохватно, если описываемое лицо не дает себе труда выйти из привычного пространства среды. На следующий день порядок наслоения меняется, так что в конце концов неизвестно, какой слой станет определяющим, на основе чего можно вынести окончательное суждение о человеке.